Глава с е д ь Финансовые последствия. Мистеру Хопкинсу не потребовалось много времени, чтобы разыскать интересующее его сообщение в свежих газетах. Оно сразу бросилось ему в глаза, с газетной страницы оглушительно зазвенело в ушах полицейскими свистками и щелканем и наручников. «Загадочная смерть отставного майора! Экономка говорит о человеке в клетчатом костюме!» уцелевший в мятеже. Полиция Кента была поднята на ноги этим утром в связи с загадочной смертью майора Джорджа Марчбэнкса Форланд Хаус, Суэлнес. Тело было обнаружено экономкой Миссис Троп в библиотеке его уединенного жилища. По всей очевидности, он был застрелен. Неподалеку был найден разряженный пистолет. Майор удалился от дел на покой, экономка его единственная служанка – Согласно заявлению, сделанному суперинтендантом полиции Кента Хьюиттом, полиция подозревает человека в клетчатом костюме, котелке и с бриллиантовой булавкой в галстуке, который посетил майора Марчбэнкса в утро его смерти, когда, как предполагают, между ними произошла ссора. Майор Марчбэнкс был вдовцом, никого из членов его семьи не осталось в живых. Многие годы он служил в Индии... Мистер Хопкинс чуть не задохнулся от бешенства. В бессилии он опустился на стул. «Проклятая ведьма!» — прохрипел он. «Паучиха! Ехидна! Ну, погоди!» Но Капкан захлопнулся, и он отлично это понимал. Если он не сделает то, что она велела, миссис Холланд соорудит еще более неоспоримые улики его причастности к убийству, которого он не совершал. и тогда веселится ему не миновать. Он глубоко вздохнул и отправился переодеваться в новый темно-синий костюм, гадая, что за игру ведет старая корга. И если ставка в ней у б и й с т в о то каков же должен быть выигрыш? Служенка миссис Рис, Ален, испытывала к Салли глубокую неприязнь. В основании этого айсберга были озлобленность и зависть, и груз этих чувств был столь тягостен, что когда ей выдался случай найти оправдание своей антипатии, она мгновенно ухватилась за него, не слишком вдумываясь, насколько о н о у б е д и т е л ь н о Искомое оправдание предоставил ей мистер Хопкинс. Миссис Холланд удалось выведать адрес Салли через клерка адвокатской конторы, а приятность манер мистера Хопкинса довершила остальное — Он отрекомендовался э л е н как полицейский детектив и сообщил ей, что Салли — воровка, стащившая некие важные письма. Дело необычайно деликатное, семья из самого высшего общества, малейший намек на скандал, благороднейшее семейство и так далее. Все это, конечно, звучало не очень-то убедительно, но именно такими сюжетами полнились журналы, которые так любила Эллен. поэтому она безоговорочно приняла и этот рассказ. Они разговаривали на лестнице. Вскоре она пришла к убеждению, что ее долг перед собой, своей хозяйкой и своей страной состоит в том, чтобы под покровом темноты и тайны впустить Хопкинса в дом. Соответственно этому, ближе к полуночи, она открыла дверь с черной лестницы, и мистер Хопкинс, вдохновленный полбутылкой б р е н д и поднялся наверх. «У него уже был некий опыт в подобного рода делах, хотя он предпочитал мужественное и аккуратное ремесло карманного вора, в котором был виртуозом. Сделав знак служанки, чтобы она оставила его одного, он подождал немного, под дверью, пока не убедился, что девушка крепко спит». Серебряная фляжка принимала во всем этом предприятии самое активное участие и совершила не менее двух путешествий к его рту, пока он не рассудил, что пришло время двинуться и ему самому. Он повернул ручку двери и тихонько приоткрыл ее. Уже после благополучного завершения всей операции л е н рассказала ему, что дверь скрипнула, Газовый фонарь за окном давал достаточно света, так что мистер Хопкинс мог оглядеть комнату почти целиком. Он подождал минуты две, сосредотачиваясь. Особенно внимательно он изучал пол, однако ничего опасней загнувшегося края ковра до да некоторых беспорядочно разбросанных предметов туалета на нем не обнаружилось. Тишину нарушал лишь звук спокойного дыхания, салли, да редкое дребезжание припозднившегося кэба. И он двинулся. Он знал, где она хранила бумаги. э л и а н не утаила от него ничего. Хопкинс опорожнил сумку на ковер, сверх ожиданий найдя ее довольно тяжелой. И тут из нее выпал пистолет. Он застыл от испуга, решив, что попал не в ту комнату. Но это предположение опровергалось спящей в двух шагах от него Салли. Он подобрал оружие и проверил обойму. «Ну, красавица!» — прошептал он. «Вот ты и у меня в руках». Револьвер переселился к нему в карман, заодно со всеми бумажками, что попались ему на глаза. Он огляделся вокруг. «Неужто еще проверять все ящики? Но ведь они могут быть битком набиты бумагами, и что тогда прикажете делать?» «Глупее не придумаешь. Он, Генри Хопкинс, должен рисковать своей шкурой из-за каких-то паршивых бумажек. Он нашел пистолет. Это-то куда серьезней». Но он и не подумал убивать Салли. Хорошенькая девочка, — изумился он, — совсем еще ребенок. Неужто Холландиха вздумала сквитаться с такой малышкой? Нет, ш а л и ш я в такие игры не играю. И Генри Хупкинс бесшумно вышел. Но он не успел отойти далеко. Едва он завернул за угол одной из темных улиц позади х о л б о р н а как вдруг какая-то рука обхватила его шею, какая-то нога выбила землю из-под его ног, и чье-то мощное колено врезалось ему в грудь. Нож, проскользнувший между рёбер, был очень холодный и мигом заморозил сердце. У Хопкинса только и достало времени, что подумать. Не упасть бы? Пальто новое, ну и грязище. Руки рванули с ь с него новое пальто и зашарили по карманам. Часы с цепочкой, серебряная фляжка, золотой саверен и немного меди. Бриллиантовая булавка, какие-то бумажки. А это что ещё такое? Револьвер? Кто-то тихонько хохотнул, шаги стали быстро удаляться и замерли вдали. Заморосило. Всплески смертельной муки дрожью пробегали в сознании Генри Хопкинса. Но это продолжалось недолго, пока вся кровь не вытекла вон из пробоины в груди. Жизнь смешалась с грязной водой, бегущей в сточную канаву, и вскоре растворилась вместе с ней в темноте. «Ах!» — сказала миссис Рис за завтраком. — Наша дорогая гостья уже спустилась. На удивление рано, даже гренки еще не поданы. Обычно они холодны, как лед, к вашему приходу. Но есть бекон. Не изволите ли бекону? Или вы опять ухитритесь оставить его на тарелке, как вчерашние почки? Хотя бекон хуже катается по тарелке, чем почки, зато его можно и вовсе спихнуть. — Тетя Каролина, меня ограбили, — сказала Салли. Старуха взглянула на нее с интересом. «Что вы имеете в виду?» «Кто-то проник в мою спальню и украл у меня вещи. Много вещей». «Ты слышала это, Элен?» обратилась миссис Риск-служанке, только что в о ш е д ш е й с гренками. «Мисс Локхард утверждает, что была ограблена в моем доме. А не обвиняет ли она в этом моих слуг? Вы обвиняете моих слуг, мисс Вопрос был задан таким разъяренным тоном, что Салли даже растерялась. — Я никого не обвиняю. Когда я проснулась, я увидела, что моя сумка валяется в ы в е р н у т а я на полу, и некоторые вещи из нее исчезли. Кроме того... Миссис Рис побагровела. Салли еще не доводилось видеть людей в таком бешенстве. Ей показалось, что старуха совсем обезумела. На всякий случай девушка отступила на шаг. — Нет. «Ты смотри, Элен, смотри! Вот как она отплачивает нам за гостеприимство и заботу! Прикидывается жертвой грабежа! Скажи ко мне, Элен!» Дверь была взломана, а окна разбиты и вокруг полно следов, и другие комнаты тоже подверглись нападению. «Отвечай, детка! Не заставляй меня ждать ответа! Отвечай немедленно!» «Нет, мэм!» Прошептала служанка самым честным и искренним голосом, глядя куда угодно, только не на с а л и «Клянусь, миссис Рис, все на месте, мэм. Слава богу! На твои слова я могу положиться, Элен? Тогда скажите мне, мисс!» Повернулась она к с а л и и ее лицо так перекосилось, что явственно напомнило маску какого-то племенного идола или тотема. Глаза выпучились, а тонкие губы скривились в жуткой ухмылке. «Растолкуйте мне! По какой такой причине эти якобы грабители, так и не проникшие, как мы установили в дом, избрали именно вас объектом своего внимания?» «Им нужны были мои бумаги», — сказала Салли, дрожа всем телом. Она не понимала, с чего это. Миссис Рис так разъярилась. «Бумаги? б е с т ы ж е я негодница! Значит, бумаги?» «А ну-ка, покажите мне место преступления!» «Нет, Элен, я еще могу подняться без посторонней помощи. Не так уж я стара, чтобы каждый мог пользоваться моей слабостью!» «С дороги, девчонка, с дороги!» Это рычание адресовалось Салли, которая, совершенно смешавшись, неловко застыла между столом и дверью. Догадливая Элен стояла в стороне, и миссис Рис заковыляла к лестнице. У двери в спальню с а л и она остановилась, ожидая, когда ее откроют. И тут снова подвернулась Элен, которая отворила дверь, которая подставила руку трясущейся старухе и ввела ее в комнату, которая впервые осмелилась бросить победный взгляд на Салли. Миссис Рис огляделась. Постельное белье было скомкано. Ночная рубашка валялась на полу, ящики комода открыты и заполнены поспешно засунутой в них одеждой. Трогательная кучка каких-то предметов около сумки на полу, кошелек, двухпенсовик, носовой платочек, карманный дневник не выделялась на фоне общего беспорядка. Салли поняла, что дело ее безнадежно, прежде чем миссис Рис сказала хоть слово. «Ну?» — было это слово. «Ну так что, мисс?» Я ошиблась. — сказала Салли. — Прошу прощения, тетя Каролина. Она говорила столь сдержанно, так как ухватилась за одну совершенно новую мысль, неожиданно пришедшую ей в голову. Она бросилась подбирать вещи с пола и улыбнулась. — Да как вы смеете так нагло ухмыляться? Что это вас развеселило, а? Я не позволю! Салли не ответила. Она начала вынимать смятые вещи из комода и аккуратно складывать их на постели. «Что это вы делаете, а? Отвечайте, когда вас спрашивают нахалка. Я ухожу», — бросила ей Салли. «Что? Что вы сказали? А ну-ка повторите!» «Я ухожу, миссис Рис. Я не могу здесь больше оставаться. Не могу и не хочу». Миссис Рис чуть не задохнулась. То же произошло со служанкой, но им все же пришлось посторониться, когда Салли направилась к двери. «Я пришлю за вещами», — обронила девушка от дверей. «Будьте так любезны, выслать их по адресу, который я укажу. Счастливо оставаться!» И вышла. Совершенно растерянная, Салли остановилась на мостовой. Она отрезала себе все пути к отступлению. Ничто не заставит ее вернуться к миссис Рис. Но куда же ей идти сейчас? Она спокойно шла прочь от Певерилл-сквер, миновала газетный киосок, и тут ее осенила идея. На последние деньги три пенса она купила «Таймс» и присела с ней в б л и з л е ж а й ш е м церковном дворике. В газете ее интересовала только одна страница, и явно не та, где помещались объявления для гувернанток. Отметив какие-то строки карандашом, она торопливо направилась к конторе мистера Темпла в Линкольнс-Ин. Было чудесное утро. Всю ночь моросивший дождь закончился, и выглянувшее солнце радовало глаза и душу. Ее впустил клерк мистера Темпла. Сам Стряпчи й был очень занят, чрезвычайно занят. Объяснили ей, но, быть может, он и найдет пять минут для встречи. Ее проводили в кабинет. Мистер Темпл, лысый, худой и очень проворный, вскочил и энергично тряхнул ей руку. «Сколько у меня денег, мистер Темпл?» — спросила Салли после обмена приветствиями. Он потянулся за гроз бухом и выписал некоторые цифры. «Двести пятьдесят фунтов стерлингов в двухпроцентных акциях казначейства, сто восемьдесят простых акций лондонской, юго-восточной, железнодорожной компании, двести привилегированных акций королевской и п о ч т о в о п р о х о д н о й компании. Вы уверены, что хотите все это слушать?» «Все, пожалуйста», — она внимательно следила по газете, пока он зачитывал ей список. Список оказался не очень длинным. «Итак, вам причитается доход», — подвел итог мистер Темпл. «Круглым счетом...» Около сорока фунтов в год. «Откуда вы знаете?» «Я прикинула, пока вы читали». «Боже праведный!» «Я полагаю, что могу в какой-то степени распоряжаться своими деньгами». «О да! Безо всяких ограничений, что, на мой взгляд, большая ошибка. Я пытался разубедить вашего отца, но это было бесполезно, так что я составил завещание в точности, так, как он мне велел». «Приятно слышать, что ваши усилия оказались тщетными». «Мистер Темпл, я бы попросила вас продать 300 фунтов в казначейских бумагах и на вырученные деньги поровну купить акции следующих компаний. Большой западной железнодорожной компании, газово-коксовой компании и СГ Парсонс ЛТД». Челюсть у него отвисла, но записывал он беспрекословно. «Кроме того», — продолжала Салли, — Это касается привилегированных акций Королевской почтово-пароходной компании. Продайте их и купите простые акции восточно-индийской пароходной компании. Это поднимет доход до 50 фунтов с небольшим. Я вернусь к этому еще раз, через месяц-другой, когда у меня будет время. Как я понимаю, какие-то деньги были уплачены с моего счета «Миссис Рис»? «Миссис Рис было заплачено, — он пролистал несколько страниц, — сто фунтов стерлингов по смерти вашего отца. Это было, конечно, наследство, а не плата за какие-то услуги. Совет опекунов, который я в к а ж у пришел к соглашению, по которому проценты от з а в е щ е н н ы х денег будут выплачиваться вместо вас, миссис Рис, до тех пор, пока вы остаетесь в ее доме». «Понимаю», — медленно проговорила Салли. «Это женщина». получала весь ее доход и еще с м е л о попрекать Салли своим хлебом. «Мы...» — в е р н у л и с ь Салли к разговору. «Обсудили положение вещей с миссис Рис и пришли к выводу, что лучше всего, если доходы будут отныне выплачиваться прямо мне. Вы можете сделать так, чтобы они поступали на мой счет в с т р э н с к о м филиале Лондонско-Мидлендского банка». Мистер Темпл был окончательно сбит с толку. Но он ничего не сказал, лишь вздохнул и сделал запись в блокноте. — И последнее, мистер Темпл. Могу ли я сейчас получить немного денег? Вы не упоминали текущий счет, однако он должен быть. Он перевернул страницу в своем г р о с б у х е На вашем текущем счету 21 фунт стерлингов, 6 шиллингов и 9 пианцев, — сказал он. — Сколько вы хотите снять? — 20 фунтов, пожалуйста. Он открыл сейф. и отсчитал требуемую сумму золотом. «Мисс Локхард, позвольте мне просто спросить, вы уверены, что поступаете обдуманно?» «Я поступаю так, как мне нужно. У меня есть на это право, поэтому я ожидаю, что все будет исполнено. Когда-нибудь, мистер Темпл, я вам все расскажу. Ах, да, есть еще одна вещь!» Он закрыл сейф и взглянул на нее. «Слушаю». «Мой отец когда-нибудь упоминал имя майора Марчбэнкса?» «Я слышал это имя. Кажется, ваш отец не видел его долгие годы. По-моему, они армейские друзья». «А имя миссис Холланд?» — он покачал головой. «А что-нибудь под названием «Семь блаженств»?» «Что за странное название? Нет, мисс Локхарт не упоминал». «Не стану вас больше задерживать, мистер Темпл». «Только скажите, как обстоят дела с долей моего отца в его собственной фирме? Я предполагаю, это тоже составляет какую-то сумму». Он схватился за подбородок и озабоченно посмотрел на нее. «Мисс Локхард, мы с вами еще обязательно поговорим, но не сейчас, я очень занят». «А через неделю или около того, ваш отец был необыкновенный человек, и вы, весьма необыкновенная юная леди, если позволите так сказать, у вас очень крепкая деловая хватка, я потрясен. Скажу вам одну вещь, которую намеревался открыть чуть позже. Я обеспокоен делами фирмы, и я обеспокоен тем, что ваш отец сделал прежде, чем уехал на восток. Вы совершенно правы, денег должно было быть гораздо больше, но вот в чем дело». Он полностью продал свою долю за 10 тысяч фунтов стерлингов своему партнеру мистеру Шелби. И где же эти тысячи? О чем я вам и толкую? Они исчезли.